глава восьмая. И если так, это значит, что нам придётся сделать нечто такое, чего мне действительно не хочется делать. Роберт Лин Асприн. О, ты только взгляни, как здесь сегодня всё красиво и безмятежно, порадовался Ден, переступив границу королевского сна. Жаль даже портить такой сон. А придётся, мрачно вздохнул Макс, выискивая среди зрителей Шилара. Вряд ли он заметит их в такой толпе. Надо самим подойти. и звать бесполезно, музыку перекричать будет сложновато. В огромном, увешанном осветительными шарами зале сверкал, гремел, кружился, вспыхивал и переливался грандиозный бал. Невидимый оркестр не жалел сил, отчаянно наяривая что-то подозрительно знакомое, но малоуместное в королевских бальных залах, ни то мистралийскую народную пляску, ни то аргентинская танго». стремительный кавалер из грации профессиональных танцовщиков вели очаровательных изящных и весьма скудно одетых дам восхищённые зрители затаив дыхание следили за каждым головокружительным па и время от времени приветствовали особо удачные криками искреннего восторга алмазными искрами вспыхивал хрусталь бокалов зеркальными изломами переливался атлас бальных платьев слепили белезной кружева А глаза танцующих затмевали своим блеском все наличные драгоценности. "Дэн, я его не вижу", нервно произнёс Макс в третий раз и с особой тщательностью осматривая зрителей в поисках возвышающейся на толпой главы. "Не нарвались ли мы на сон без участия?" "Нет, он здесь", успокоил его Кузен. "Скорее всего, ты его просто не узнаёшь. Знаешь, бывают такие сны, когда человеку снится, что он одновременно и он, и кто-то ещё". О, Боже, как же я его тогда узнаю? У тебя же есть я. Нечего так нервничать. Вот он. И не так уж сильно он изменился. Где? Видишь пару в самом центре. Мужчина в белом и женщина в тёмно-красном. Кстати, он вполне узнаваем. Может, чуть ниже ростом и более гармонично сложен. Он действительно так хорошо танцует или это сон-мечта? Я никогда не видел, как он танцует. мимоходом пояснил Макс, присматриваясь к указанной паре и с изумлением узнавая в ней королевскую чету. «Он никогда этого не делает, стыдится своей нескладности и боится показаться смешным. Вот уж не думал, что Шелару может сниться что-то подобное, да еще в белом. Он этот цвет терпеть не может». «А его дама? Кто-то конкретный или просто образ?» Дэн обрисовал руками в воздухе нечто неопределенное. «Это его жена». Только в реальной жизни за предложение одеться подобным образом она убила бы за тень экономии. О, так мы наблюдаем плоды подавленной сексуальности. Ну, учитывая, что бедняга 2 месяца не видел супругу, а до того она была беременна, может быть. Но в целом это для него не характерно. И вообще мне эти копания в королевском подсознании сейчас нужны, как варвару неорганическая химия. Свадьь или подождём, пока дотанцуют. Кто примчался по срочному делу, ты или я? Сам определись, действительно тебе надо поговорить срочно или ты можешь себе позволить ещё танец с другой поплясать на полу одетой королеву. Кстати, она действительно так хороша или это тоже мечта? Скорее воспоминание, но в целом почти без изменений. Они ещё немного полюбовались, как противоречиво покрасневшая Шелар кружит в танце непривычно саксопильную Киру. И басти однавременно пришли к выводу, что дожидаться окончания этого танца могут до самого утра. Ваше величество, Шалар оглянулся, сбился с такта и остановился. Все упаром мгновений и король на глазах вытянулся, обрёл обычную сутулость и неловкость движений. Белый камзол почернел до традиционного похоронного цвета, а оголённые плечи и коленки королевы скрыла сверкающая сталь доспехов. Добрый вечер, постенные метры, невозмутимо произнёс Шиллар, даже взглядом не выражая досады за испорченный сон. Извините, что оторвали вас от столь приятного времяпровождения, начал Макс, но дело не терпит отлагательства. Ну что вы, это ведь всего лишь сон, махнул рукой король. Кира, извини, я на минутку, государственные дела. По крайней мере, этот сон нормальный, заметил Ден, пока они прибирались к выходу из зала. без всяких поеданий птицами, подрываний бомбами и сажаний на колья. Макс досадливо дернул себя за косу. «И чтобы все перечисленное осталось всего лишь кошмарными снами, вам следует срочно эвакуироваться, согласно плану Ноль». Шеллар удивленно остановился, едва не сбив с ног пробегавшего мимо слугу с подносом. «Как эвакуироваться? Вы в своем уме? А Элмара Азиль?» В кои-то веки его величество понятен и предсказуем, хвала богам. Их мы тоже по возможности постараемся вытащить, но вам следует бежать немедленно». Король ничего не ответил, резко развернулся и зашагал прочь, предоставив носителям дурных вестей самим догадываться, желают ли с ними общаться далее. Макс предпочел считать, что желают, и двинулся следом. Дэн, похоже, такие вещи просто знал, тоже без вопросов побежал с ними. только когда огромные двустворчатые двери закрылись за их спинами и праздничный шум утих, оставшись где-то далеко, словно в другом сне, а сами они промчались по боковой лестнице, торопясь поспеть за быстрым шагом его величества, ворвались в кабинет и получили приглашение располагаться, Шиллар наконец изволил посмотреть им в глаза и произнести всё ещё предсказуемый вопрос: "Что случилось?" «У нас есть все основания предполагать, что Асториос написал на вас донос персонально брату Чаню». Лицо его величества приобрело выражение крайнего недовольства. Словно речь шла не о его жизни и смерти, а о недостаточно горячем чае, поданном на завтрак. «Подробности», — кратко поинтересовался он, «вероятность». Бедняга все еще надеялся, что удастся выкрутиться. Например, что сведения не достоверны, И предположение о грядущей ему опасности лишь плод фантазии паникёров. Или что опасность эта преувеличена, или у него ещё есть время и возможность скорректировать ситуацию. Или из новой информации можно заодно посерпнуть материал для возможных махинаций и успешно обратить происходящее в свою пользу. Даже жаль было его разочаровывать. Так произнёс изрядно привыкший шелар. Выслушав подробное повествование и получив ответы на все дополнительные вопросы. Весьма и весьма неутешительно это всё. И откуда в мире берётся такое количество беззаботных идиотов? Это ахум, живо поинтересовался Дэн. У Макса было несколько предположений, но раз уж неосведомлённый кузен столь вовремя влез со своим вопросом, он решил сначала послушать, что скажет его величество. А в многих участниках событий Например, Марк, которого хватила ума повернуться спиной к Астуриусу. Скойская гадина Крайс, перехитривший в итоге сам себя. Мой дорогой кузен, который всем верит и почему-то считает, что прочие дядешкины бастарды, подобные ему, шарахаются от короны как от чумы. Его благородный брат из до сих пор не боясь свято убеждённый, что спасает отечество. А вот тут, попрошу поподробнее, посхватился Маркс. Этот благодетель действительно непризнанный бастард Димара. Это не сплетня, метр. И это вы у меня спрашиваете при вашей способности видеть раз слово на глаз. Я не знаком с Виконтом Бкаи и никогда его не видел. Увидите, поймёте. Я уверен, что сплетни не лишены оснований, и что сам он точно знает всё о своём происхождении. Иначе не полез бы в огромное отхожее место, именуемое политикой. Так вы полагаете, письмо не подменяли, и он сознательно сотрудничает со Стуриосом? Я просто не знаю этого человека. Он действительно жадный до власти подонок, готовый предать короля, которому присягал, и послать на смерть родного брата, стоящего между ним и короной. Шэлар вздохнул, заглянув в пустую трубку и полез в карман за кисетом. Как я уже сказал, он точная копия отца и братьев. И это касается не только внешности. Благородин простодушен, жаждет всех спасти, всех обблагодетельствовать и прославиться как герой. а Стуриосу такие возвышенные идеалисты на один зуб. Стоит поставить перед ними высокую цель, например, спасти Отечество, и под этим соусом их можно сподвигнуть на любую мерзость. Ведь ради великой цели, ради всеобщего блага, конечный результат спишет мелкие накладки, возникшие в процессе. Вы не поверите, как низко можно пасть в стремлении творить добро». «Уж мне можете не рассказывать», – проворчал Макс. Простите, увлёкся. Передайте Флавиусу, если есть возможность, пусть пошлёт туда кого-то из своих людей. Кого-то, кто знает в лицо Астуриуса и в свою очередь не знаком ему. Этого Скорпиона надо срочно ликвидировать. Сейчас он сделал ставку на позицию, но после моего провала обстоятельства могут обернуться так, что ему станет выгоднее вернуться к прежним хозяевам. Всей этой малой компании патриотов, что собрались в замке, устроят второй большой афедрон. вы полагаете, он ещё не убедился, что у его прежних друзей нет будущего. У них оно может быть или не быть, а вот лично Асториус при условии их поражения будущего не будет точно. Вы ещё не забыли, что как только маги подавители будут отключены, мастеру придётся вернуться на полочку, с которой он столь удачно неожиданно спасся. Это в лучшем случае. А в худшем на него просто кто-нибудь случайно наступит. Ваше величество, я бы на вашем месте о своём будущем пообеспокоился. Раздавать поручения Флавиусу и прочим подданным вы в скором сможете лично, но для этого нужно прежде всего согласовать дату и время эвакуации. О, простите, я, кажется, заговорился и не дал вам чёткого ответа на этот вопрос. В настоящий момент эвакуация невозможна. Вы что, с дуба рухнули? Макс непочтительно вытаращился на самого надежного придурка, не умеющего учиться на собственных ошибках. Вы всё равно ничего не сможете сделать для Эльмара, сами будучи под Калпаковым. Вы почти правы, перебил его Шэлар, глядя куда-то поверх его головы. Единственное, что я мог для него сделать, подарить повелителю наш фамильный меч и попросить дорогого кузена хоть раз в жизни обдумать свои будущие действия. Далее ему придётся выкручиваться самостоятельно. Если он действительно сумеет повести себя правильно, у него есть шанс. В вопросе моей эвакуации Эльмар не столь важный фактор, так как его уже отправили сегодня утром, и на данный момент я сделал всё, что мог. А вот как быть с Ази? Сегодня её не отослали, и я не могу даже примерно предсказать, сделают ли это в следующий сеанс. Новый портал работает раз в 3 дня. Неизвестно, что может случиться за это время.